Глава 63. Взросление. В это время Скайлинг пагубы подал признаки жизни, и на секунду выражение его лицо стало озлобленным. Великий мудрец! Похоже, Ван Джен сам загнал себя в ловушку. Прямо сейчас он находится в руках Красного Лика, однако ее клан все еще тянется к коалициям личного пути. Я беспокоюсь, может это подстроено? Пагубы был переполнен негодованием, он столько времени потратил на поиски, и все тщетно. А их конкуренты без особого напряга словили этого ванжина, притом живьем. Да это все равно, что ему залепили смачную плюху! лира кинул мужчину взглядом. Все под контролем. Раз у Красного лика есть какие-то вопросы, то мы решим все разом. Великий мудрец! Тогда я займусь приготовлениями! Воодушевился Пагуба. Видимо, он теперь на особом счете у этого человека. Конечно, великий мудрец не скажет этого прямо. Но судя по таким намекам он будет ему покровительствовать. Будьте спокойны, каждое сказанное вами слово для меня приказ. Я приложу все усилия, чтобы идеально его выполнить. Пагуба хотел показать свое чувство преданности, алияр довольно кивнул. Запомни, не нужно привлекать лишнее внимание. Возьмем с собой пару мастеров и разберемся с этим новым главой Красного Лика. После этого заставим ее людей поклясться тебе в верности, и на макуру вновь воцарится порядок. «Великий мудрец все так тщательно обдумал! Теперь я знаю, что должен делать!» Пагуба развернулся и ушел. Все его лицо светилось самодовольствием. Союз с кланом Красный Лик с самого начала вызвал его неудовольствие, но он был слишком занят, чтобы что-нибудь предпринять в этом направлении. С чего он вообще должен делиться? Если уж личность великого мудреца действительно известна только ему, значит, остается только спровоцировать противника одним выстрелом двух зайцев. Вот только Пагуба не заметил, что улыбка Лиера стала еще шире. Лиер ждал с нетерпением того момента, когда он сможет полюбоваться удручённой беспомощностью Ван Джена. несомненно, это будет очень аппетитным блюдом. Подавленность, которая преследовала его несколько ранее, полностью исчезла. А в далекой высшей Академии X отсутствие Ван Джена и других ребят было более чем ощутимо, как-никак они являлись высококлассными мастерами сражений, Тем не менее, командные состязания сохранили свою популярность и привлекали все больше людей. Пусть лучше отсутствовали, другие потрясающие бойцы все еще находились в Академии. Товарищеские матчи стали нормой, команды не только не распустились, но и набрали больше участников. Теперь их не связывали путы соревнования за звание сильнейшего короля, наоборот, они преследовали другие цели. Например, как лучше научиться управлять мехом, получить навыки и удовольствие от сражений. Последние несколько дней Джан Шань и Си Вэй не очень сблизились. Да, они действительно стали близкие. Видимо, эти двое относятся к тому типу людей, которые не сблизятся, пока не набьют друг другу морды. С самого начала Си Вэй не презирал Джан Шане. Он был смекалистым парнем, но никакой силы. Однако за два года пребывания в Академии Джан Шань настолько прыгнул вперед, что многие возмущались этим. Если посмотреть назад, на прошлого Джан Шаня и теперешнего – то становятся ощутимы прогрессы в базовых навыках и в силе способности X. Но, конечно, самая сильная его способность – это мгновенная приспособляемость. С одной стороны, мало кто может назвать такое качество способностью, тем не менее, множество сражений, через которые он прошел, показывали – именно это делает из него такого великолепного разведчика. У не зародился интерес к Джаншаню еще при первом их столкновении. Эта девушка была воплощением настоящей обиданки – а значит, она испытывала особую симпатию к сильным людям. Джан Шань, это легкомысленная личность, совсем не вязался с этим определением, однако в то же самое время обеданцы уважали настойчивых и усердных людей. И в последнем сражении Сивэ не окончительно убедилась, что ветренность Джан Шаня всего лишь маска, внутри он вынослив и крепок. Теперь они вдвоем являлись самыми сильными разведчиками высшей Академии X. Команда Саламандра заняла первое место в последнем сезоне, и это, несомненно, подняло их популярность на новый уровень. Хотя Ван Джона отправили на миссию, но все равно, Кёртис, Лиси, Ник, к тому же Муджень с Джан Шэнем, этого было достаточно, чтобы никто больше не смотрел на них сверху вниз. В этом промежутке времени Муджень показал себя с самой лучшей стороны, все таки дейдорианцы обладают поистине удивительным боевым талантом. Другими словами, до вторжения людей на их территорию Да и только и делали, что сражались. Более того, Муджень был полукровкой, поэтому помимо таланта великанов, он обладал способностью к обучению людей. Ко всем этим имеющимся данным Ван Джон ещё и добавил решающие штрихи в виде техники развития, так что теперь лишь оставалось дожидаться перерождения Мудженя. К тому же сейчас он чувствовал заботу и помощь еще одного человеческого друга, Айжуй Фэнь. Она всеми силами проводила исследования, Однако как же приятно получить помощь от такого нежного человека, это никак не сравнится с поддержкой таких мужланов, как Ван Джен и Джан Шань. Так что злоупотребляла ли Айжу и Фейн своим положением или нет, было не так важно. Огромное тело дейдрианцев было символом того огромного запаса икс-энергии, которая там умещалась. Его запас энергии в два, а то и в три раза превышал людскую норму. Слабость же великана заключалась в сложности маневрирования такой огромной силой, Однако Муджэнь был умён, и он знал, как максимально использовать достоинства и минимизировать недостатки. Ему подходил более открытый тип сражения, тем более он занимал позицию тяжелого меха. Благодаря непрерывным боям он внутренне вырос. Высшая Академия Икс не могла пожаловаться на нехватку зачинщиков поединков, особенно это касалось членов команды чемпиона. Но они даже не бросали никому вызов, потому что на любой их звук уже выстраивалась очередь. Проигрыш им никого не огорчит, ведь это сильнейшие, а вот победа над ними может изменить всю твою сознательную жизнь. Саламандры, став самой сильной командой, несколько не набрались тщеславия. С самого начала Кёртис дал понять своим товарищам, что они не обиданцы и не асланцы, им не нужно нести на себе груз звания лучшей команды, они должны отнестись к этому спокойно. Если хочешь сохранить свою гордость и стать сильнее, то нужно постоянно сражаться». «Если в один день ты начнешь бояться проигрыша, то это станет началом твоего поражения». Сегодняшняя тренировка закончилась. Кёртис редко проявлял инициативу и приглашал кого-либо на обед, поэтому Лисинь не смогла отказать. «Неужели ты тоже обладаешь манерами джентльмена?» «Надо же! Догадался пригласить меня выпить кофе? А сколько уже прошло с нашего знакомства? Лет десять?» С улыбкой спросила Лисинь. Складывалось впечатление, что эта девушка искупалась в огне и родилась заново. Хотя вела она себя все так же вызывающе, Ее негативные эмоции, давящие изнутри, кажется, почти испарились. Кертис усмехнулся. «Да уж, с нашего обучения в Младшей Академии X прошло много времени». «Чёрт, на самом деле я знал о тебе еще до того, как мы туда поступили. Во всяком случае, мне постоянно говорили, что в клане Небесных Императоров появился настоящий гений». «Ты смеешься надо мной?» «Что ты? Как я смею?» Двое тут же засмеялись. Когда напряжение спадает, становится легче дышать. Отпив немного кофе, Лисень спросила, «Почему так внезапно решил со мной поговорить? Есть какое-то дело?» «А что, я не могу без всякой причины пригласить тебя? Ты такая красавица, а я все еще холостяк. Возможно, из нас выйдет прекрасная пара?» Усмехнулся Кёртис. Черт! Вот уж!» Только я почувствовала свое превосходство, как ты тоже научился насмехаться. Что ж, это прогресс, ответила Листин. Они с Кёртисом были совершенно разными. Роль напарников еще куда ни шло, но роль парочки нет уж увольте. Один скрупулезно придерживается правил, вторая постоянно ищет эмоциональную встряску. Что поделаешь, с Джаншеним пообщаешься, и такое сможешь. Кёртис тут же нашел оправдание. В этот момент Джан Шань расчихался. «Эй, какая красотка думает о нем. неужели из «Неужели из-за Лисин решила спросить прямо в лоб, и ее собеседник сразу же кивнул головой. «После того, как соревнование закончилось, я о многом размышлял. Федерации Солнечной Системы по-прежнему нужен лидер, который поможет ей возвыситься. Только вот я за это время набрался опыта и поменял свою точку зрения, и понял, что ты, я или Ер с самого начала не подходили для этой роли. «Ага, и почему же?» – спросила Алисинь, не став соглашаться или полностью отрицать мнение лунянина. Кёртис слегка улыбнулся. «Потому что за нашими спинами находятся большие силы, которые имеют очень долгую историю. Даже если двое из нас могут признать величие третьего, наши кланы все равно будут против подчиниться. В этом плане Ван Джен более компромиссный вариант». Он сможет сбалансировать все три стороны в ситуации, когда нет другого выбора. Именно так ты убедил свой клан? Почти. Корпорация К.О. с самого начала была проектом с большим потенциалом. А Ебин обладает новаторскими способностями, которые необходимы для развития. Я просто посоветовал проявить инициативу и первым протянуть руку помощи. Объявил Кёртис. Лисиня кинула его взглядом. Это было слегка неожиданно. Неожиданно? «Да, можно сказать, что это не совсем вяжется со стилем Бога Солнца». Кёртис горько усмехнулся. «Возможно, нам, луня, нам с самого начала не хватало именно этого. Ван Жен хороший парень. Когда сражаешься вместе с ним, не нужно волноваться, что кто-нибудь всадит нож в спину. К тому же сейчас Федерация Солнечной Системы начала подниматься с колен. Если не ухватиться за это, то кто знает, может придется снова ждать несколько десятков, а то и сотни лет, чтобы вновь появилась такая возможность». На самом деле Лисинь не требовались эти слова. Она и без этого уже поняла, что этот высокомерный сын Луны признал Ван Жена. «Есть такие вещи, за которые чем больше борешься, тем сильнее отдаляешься». «На самом деле программа возрождения нашей страны, о которой нам столько говорили, мне не совсем интересна. Во всяком случае, теперь. Ваши причины сражаться отличаются от моих. Однако же Ван Жен и впрямь интересный парень. С ним не соскучишься». Ха, я тоже так думаю. Этот человек – настоящая катастрофа. Куда ни пойдет, везде дело натворит. Ты снова что-то узнал?» В Федерации Солнечной Системы самой сильной информационной сетью обладали клан Кёртиса и клан Мило. Их отношения были такие же, как между кланом Ле и школой и учения небесного наставника. «Нет, ничего такого. Но твой клан тоже должен был слышать, что сила, скрывающаяся столько лет, стала вылезать из тени. Кажется, они ищут наследника». «Сказал Кёртис». Лисинь слегка остолбенела. «Вот оно как. Школа учения Небесного Наставника, должно быть, заблокировала им путь до нас». Кёртис взглянул на пейзаж за окном. «Ты, наверное, сама знаешь, что самая великая эпоха Солнечной системы началась до межзвездных путешествий. В то время коалиция Млечного Пути не управляла человечеством, Бразды правления находились в руках организации, владеющей всеми техниками развития, она называлась «Храм». Все, что у нас есть в этом плане, все это именно из храма. Техника бушующего пламени, наша техника Небесного Императора, семья Кроносов не исключение. Вплоть до остальных техник, которые расползлись по всей галактике». «Это мне известно, но ведь храм насильно распустили, разве нет?» «Совсем нет. Они всего лишь скрылись и ждали переломного момента. Сейчас, когда ты и я почувствовали возрождение силы техник развития, они также это заметили». «Так это же хорошо!» «В конце концов, храм ведь берет начало из Солнечной системы!» Кёртис усмехнулся. «Проблема в том, что спустя сотню лет характер храма, скорее всего, претерпел определенные изменения. И если уж мы не почитаем эту организацию как прежде, то с какой стати она должна относиться к нам, как в былые времена?» «Что ты имеешь в виду?» «На самом деле я не уверен, однако школа учения небесного наставника, видимо, что-то почувствовала... Почувствовала эти изменения...» Тоже же касается и моего клана, поэтому в итоге их выбор пал на клан Кроносов. Лейер? Так и есть. Ты заметила, что в Высшей Академии Икс у него с самого начала все шло слишком гладко, он даже получил помощь от народа Майя. На сей раз Лесинь промолчала. На самом деле она давно недоумевала на этот счет. Хотя Лейер прекрасно умеет убеждать людей, но Майя как минимум не совсем люди. Вряд ли на них могли подействовать его уловки. Так почему же? Они явно присоединились к нему по каким-то другим причинам. Вот только раньше Лесин совершенно не рассматривал эту ситуацию с такой точки зрения. Неизвестно, какой силой обладает Лиер, однако он точно не намного сильнее ее и Кёртиса. Тем не менее, что не говори о его положении в Высшей Академии X все-таки всегда была лучше, чем у них двоих, что в свое время заставило их негодовать на самих себя. Даже если Лесин всегда хотела больше свободы, она все равно не могла отречься от своего клана. Из-за чего противоречить старейшинам ей также не удавалось. Клан Ле это ее частичка, она находилась глубоко внутри, и на самом деле это чем-то похоже на отношения Айны и Ван Джена. Как бы сильно она не любила Ван Джена, она все равно не сможет все бросить ради него. Потому что они уже все выросли. Я согласна, Ванжан самый лучший кандидат, сказала Лесень. Что касается моего клана, то я постараюсь на них повлиять. Кёртис кивнул. «По поводу этого, советую действовать медленно. Сопротивление со стороны твоего клана будет больше, чем со стороны моего, так что нужно двигаться вперед плавно. В противном случае все это может стать слишком явным, и та сила может начать мешать нам». «Ха-ха, если бы ты был девушкой, то я бы подумала, что ты влюбился в Анжена!» Подшутила Лисинь. Кёртис так и застыл, а потом беспомощно пожал плечами. все таки в насмешках он ей не соперник».